ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ НЕБЕСНОГО ДВОРЦА Хусюань застыла в немом изумлении. Врата Небесного Дворца действительно поражали воображение, но не их красота заставила Хусюань замереть. Над вратами раскачивался на ветру подвешенный за шею труп, причем входивших и выходивших из Небесного Дворца небожителей это нисколько не смущало, будто это и не труп болтался на веревке над их головами, а, скажем, музыка ветра а по левую сторону от врат вдоль стены были воткнуты в землю копья с насаженными на них оторванными человечьими головами. На двух из них сидели вороны и глумливо улыбались. Ху -сюань легко могла представить такую картину в любом из поместья мира демонов, но чтобы на небесах... «Лун Ван», — несколько опомнившись, спросила она, «А что, на небесах принято так украшать вход во дворец Хм, не понял Лао Лун и повернулся к небесному дворцу лицом. Рот его тут же открылся, нижняя челюсть поехала вниз, а глаза начали стремительно округляться. Разумеется, ничего подобного он увидеть не ожидал. Выглядело очень колоритно. «Разве только какое-то нововведение», — потрясенно сказал Лаулон. «Прежде такого не было». Он посмотрел по сторонам, высматривая небожителей, и схватил проходящего мимо сухонького мужчину в потрепанной одежде. Это был пыль-бог, покровитель нищих и вообще странников. «Спокойно», — велел Лаолун, видя, что пыль-бог изготовился, чтобы завопить и позвать на помощь. «Я лишь хочу спросить, что это такое». «Так вы не местные», — понял пыль-бог. «Первый раз в небесном дворце». «Хм, просто давно здесь не был. С каких это пор врата небесного дворца украшают висельниками?» «Так вы о заговоре не слышали?» Удивился Пыльбог и несколько насторожился. «Я отлучался в мир смертных по делам на пару сотню лет», — быстро сказал Лаулун и тут же воскликнул. «О заговоре? О каком заговоре?» Пыльбох, который любил поболтать, тут же выложил все, что знал о происшествии на небесном банкете. «А этот», — сказал он, указывая на висельника пальцем, «был одним из зачинщиков. Тьфу! А еще первый министр». Лидзе велел его тут повесить другим в назидание. «Лидзе?» — переспросил Лаолун. Он уже подзабыл небесную иерархию и теперь силился вспомнить, кем в ней являлся упомянутый Лидзе, что имеет власть отдавать подобное распоряжение. «Кто здесь поминает мое имя без надобности?» — спросил Лидзе, возникая прямо перед ними. Пыльбог подскочил на месте и поспешил сбежать. Лаулун невольно заслонил Хусюани рукой, потом пригляделся и воскликнул. «Лидзе! Точно! Теперь вспомнил!» «А еще говорят, что у драконов абсолютная память», — ядовито процедил Лидзе. «Провалялся бы ты с отрубленной головой с драконьей Тайсу и поглядел бы я тогда, что с твоей памятью стало бы». Лидзе фыркнул и церемонно сложил кулаки. «Тайлун!» Лаулун проделал то же самое. «Генерал Ли!» Хусюа несколько растерялась. «Следовало ли ей поступить так же?» Она дернула Лаолуна за край рукава. Лаолун тут же выпятил грудь. Настало время хвастаться. Лидзе внимательно, но в рамках приличий посмотрел на Хусюань и, поклонившись, сказал. — А это, я полагаю, Шидзе Тяньжэня? Кто — Кто-кто? — вскинулся Лаолун. — Тяньжэнь предупредил, что вы придете и просил вас встретить. Лидзе махнул рукой, приглашая их во дворец. — Такафэй нас почуял? — пробормотала Хусюань. «Подожди!» Лаолун опять показал пальцем на висельника. «Лидзе, поверить не могу, что это ты распорядился подвесить труп к воротам!» Лидзе поглядел на висельника, потом перевел взгляд на Лаолуна и спокойно подтвердил. «Я... И смею тебя уверить, его не снимут, пока он не рассыплется в прах. В назидание!» «В назидание?» — расхохотался Лао Лун. а Ахусюань опять подергала его за рукав, потому что заметила, как нахмурился Лидзе. «Серьезно? Это что, жилище пута Это небесный дворец Лидзе. Здесь живет небесный император. А вы тут бошки, отрубленные у ворот, понатыкали и дохлятину вывесили? Почтенный бы в гробу перевернулся, если бы это увидел. Ну, допустим, переворачиваться нечему, поскольку тело было сожжено, как и полагается небесным Дао». С легким недовольством в голосе парировал Лидзе. «Но почтенный одобрил бы». На жизнь его единственного оставшегося внука было совершено покушение. Им еще повезло, что владыка демонов сразу с ними разделался. «Меня бы они легкой смертью не отделались», — добавил Лидзе. И его глаза вспыхнули, и на мгновение налились кровью. вы, поразилась Хусюань. Они с Лаолуном переглянулись. «Да что тут творилось в небесном дворце, пока меня не было?» Лидзе фыркнул. «На досуге, за чаркой вина расскажу». На трезвую голову такое не рассказывать, не слушать не стоит, уверяю тебя. Пойдемте, я провожу вас к тянь -женю. «Я тебе еще не представил мою супругу», — напыжился Лаолун и за плечи выставил перед собой Хусюань. Та страшно смутилась. это Тяньху. Тянь-Ху». Ли Цзэ на секунду вздернул брови, но никак это комментировать не стал. Сказал только приветствую Тяньху в небесном дворце». Хусюань густо покраснела и взглядом пообещала Лаолуну хорошенько его укусить. Они прошли через арку врат. Причем Хусюань старалась не смотреть вверх. А вот Лаолун, напротив, изучала украшения взглядом. Когда они шли по вымощенным белым камнем дорожкам, если кто-то попадался им навстречу и приветствовал их, Лаолун неизменно говорил «это Тяньху, моя супруга». Хусюань мысленно подсчитывала, насколько укусов Лаолун уже напросился но сбилась на втором десятке. Она встретилась взглядом с Лидзе и покраснела, когда тот сочувственно покачал головой. «Смотри», — сказал вдруг Лаулун, когда они проходили мимо кучи камней и сломанных балок. «Здесь раньше была темница, в ней меня держали. Мы с Хушенем ее разнесли. Вернее, разнес я, когда уносил Хушеня». Лаулун говорил с безмерной радостью в голосе. Лицо его с улыбкой от уха до уха так осияло гордостью собственными достижениями. Хусюань же размышляла, стоит ли прибавить еще один укус и за это, но решила, что все же не стоит. Лаулун ведь спас ху Странно, что ее не отстроили, заметил между тем Лаолун. Лидзе или теперь всех сразу на ворота вешают? Лидзе страдальчески закатил глаза. Если уж Лаолун к чему-то цепляется, то это надолго. Хусюань между тем остановилась и принюхалась. Пахло знакомо. Пахло... «Лесоцветы?» — Удивленно воскликнула Хусюань, вертя головой. «На небесах растут лесоцветы?» «Лесоцветы?» — переспросил Лидзе. «А, я что-то про это слышал. Их вырастил небесный садовник». «Но ведь это демонические цветы!» — изумился Лаолун. «Как они могут здесь расти? Разве аура миров не должна была их испепелить?» Лидзе приподнял и опустил плечи. В устройстве небес было слишком много нестыковок. Начнешь разбираться, голову сломаешь. Лучше просто принять как должное. А откуда у небесного садовника семена лиса цвета? Спросила Хусюань. А, так он из ваших, из лисьих демонов? Ответил Лидзе. Этот мелкий лисий дух, который подкопался под все дворцы и завет тянь женя Сяоху? Поразилась Хусюань. «Сяоху — небесный садовник!» «Что творится? Что творится?» Патетически закатил глаза Лаолун. «Лисы захватили небесный дворец!» «Не только я гляжу небесный дворец!» — заметил Лидзе краем глаза глянув на Хусюань. Лаолун тут же сказал. «Она небесный лис. Это не считается». Хусюань настолько привыкла краснеть, что даже не заметила, как залилась краской в очередной раз. Да, оказывается, нелегко быть супругой царя небесных зверей.